Когда молодая девушка удалилась, Строгов подошел к одной из групп пассажиров в надежде услыхать что-нибудь интересное. Негодование изгнанных азиатских купцов было понятно. Они не успели еще отдохнуть от своего долгого путешествия, и теперь, благодаря закрытию ярмарки, потерпели большие убытки. Несмотря на это, никто из них не решался высказывать вслух свое неудовольствие, опасаясь шпионов и нашему герою так бы не удалось ничего узнать, если бы он не услышал вдруг беседу двух пассажиров, разговаривавших очень громко и, по-видимому, без всякого стеснения. Оба говорили по-русски, но с иностранным акцентом. — Как, милейший коллега! — воскликнул первый. — Вас ли я вижу? — Признаюсь, я никак не ожидал, что вы меня сопровождаете. Я вовсе не сопровождаю вас, — невозмутимо отвечал его собеседник. Я вам предшествую. Хм, это немного сильно сказано. Мы предположим, что мы идем одинаковым аллюром и, вероятно, не обгоним один другого. Напротив, все так же флегматично возразил англичанин. Я как раз намерен вас обогнать. Ну, «Увидим», — сказал Жалеве, — «впереди у нас еще довольно времени и поводов быть соперниками». «Вы хотите сказать врагами», — поправил его собеседник. «Ну, будь по-вашему, вы, милейший господин Бленд, очевидно, любите точность в выражениях, а потому позвольте мне точнее определить наши взаимные отношения». «Говорите, ведь вы едете в Пермь, не так ли? а оттуда, вероятно, в Екатеринбург. Вероятно. Как только мы переедем границу Сибири, каждый из нас может сам для себя стараться, но до тех пор нам выгоднее быть союзниками. Итак, вашу руку... Англичанин протянул своему спутнику два пальца, которые тот с живостью пожал. Кстати, ядовито заметил Жолюве, «Я сегодня в 10 часов 17 минут утра уже сообщил по телеграфу моей кузине текст указа. Я тоже телеграфировал ежедневному телеграфу, только четырьмя минутами раньше вашего. С чем вас и поздравляю, господин Бленд. Очень вам благодарен», — сухо ответил англичанин, и оба корреспондента обменялись насмешливыми поклонами. За обедом они уселись рядом и, как ни в чем не бывало, распили бутылку шампанского местного производства. Строгов, который слышал приведенный выше разговор, решил из предосторожности держаться подальше от болтливых журналистов. Названная сестра его не вышла к обеду, она спала у себя в каюте и Строгов не велел будить ее. День стоял очень жаркий, и потому, когда настали сумерки, все пассажиры оживились, никому не хотелось сидеть в душной каюте, и, расположившись на палубе, все наслаждались вечерней прохладой. После 12 часов, когда немного стемнело, Большинство путешественников улеглись спать. Только Строгов, которого какое-то тяжелое предчувствие лишало сна, остался бродить вдоль палубы, слабо освещенной двумя фонарями, красным и зеленым, укрепленными наверху на мачтах. На корме парохода, где помещался третий класс, неприхотливые пассажиры спали не только на скамейках, но и прямо на полу, подложив под голову свои узлы. Фельдъегерь, осторожно пробирался вперед, стараясь не задеть спящих, и уже хотел подняться на верхнюю палубу, как вдруг услышал возле себя голоса, заставившие его остановиться. Говорили они на том самом цыганском наречии, которое наш герой уже слышал в Нижнем Новгороде, бродя ночью по ярмарке. Он без труда узнал по голосам мужчину и женщину, с которыми тогда встретился. Говорят, что из Москвы в Иркутск послан курьер, сказал женский голос. «Пусть их говорят, — возразил мужчина, — но этот курьер либо опоздает, либо вовсе не доедет. Строгов невольно вздрогнул при этих угрожающих словах. «Кому Волгу?» Как только Кавказ причалил, все пассажиры, как вновь прибывшие, так и исходящие на берег, подверглись тщательному осмотру полиции». Строго стоял на палубе, наблюдая за толпой. Он решил не выходить на берег, так как до города было довольно далеко, и он не хотел оставлять свою названную сестру одну на пароходе. Что касается обоих журналистов, то они поднялись с зарей и поспешили сойти на пристани и вмешаться в толпу, чтобы прислушаться к народным толкам. По словам вновь прибывших пассажиров, волнения в Туркестане приняли угрожающие размеры, и сообщение стало чрезвычайно затруднительно. Строгов был очень встревожен этими известиями и собирался расспросить кого-нибудь подробнее, как вдруг его внимание было привлечено несколькими пассажирами, покидавшими пароход. Он тотчас узнал уже знакомых ему цыган. Их было человек двадцать, и предводительствовали ими те самые старик и женщина, которые сочли его за шпиона. Одежда старого цыгана состояла из каких-то лохмотьев, а шляпа его, совершенно выцветшая от солнца, была нахлобучена на самый лоб, как будто для того, чтобы скрыть его лицо. Рядом с ним стояла женщина, которую он называл Сангарой. Это была красивая брюнетка с правильными чертами лица и огненными глазами. Проходя мимо строгого, она словно нарочно замедлила шаги, и взглянула на него так пристально, как будто хотела навсегда запечатлеть в своей памяти его образ. Этот взгляд смутил молодого человека. «Неужели она узнала меня?» — подумал он. «Нет ничего удивительного, если да. Хотя было темно, но у этих цыганок настоящие кошачьи глаза. Он уже хотел сойти на берег, чтобы проследить, куда направится табор, но сообразил, что может этим выдать себя». Притом цыгане, сойдя здесь, должны были направиться на Ишим более краткой, но менее удобной дорогой, чем та, по которой решил ехать Строгов, и которая шла на Пермь, Екатеринбург и Тюмень. Следовательно, он, по всему вероятию, должен был переехать сибирскую границу прежде них. Пароход останавливался в Казани очень ненадолго, только чтобы запастись топливом, и в 7 часов утра был дан звонок к отплытию. Между пассажирами наш герой заметил только одного блента Его коллега, очевидно, опоздал. Действительно, в ту минуту, когда пароход отвалил от пристани, на берегу показался Жолюве, бегущий со всех ног. Достигнув пристани, он не обратил внимания на то, что мостки уже убраны, и одним ловким прыжком очутился на палубе. — А я уже думал, что мы без вас уедем, — кисло заметил англичанин. — Не беда. — возразил тот. — Я бы вас все равно догнал или в лодке, или на вочтовых, какие бы деньги не пришлось заплатить за это. Не удивляйтесь, что я опоздал, ведь от пристани до телеграфа не близко. — А, вы были на телеграфе. — Да, — с притворным равнодушием заметил француз. — Я послал моей кузине телеграмму о том, что Феофархан во главе своего войска уже достиг Семипалатинска и намерен двинуться вниз по Иртышу. «Видите, как я любезен. Я сейчас же сообщаю вам все, что сам узнал». Бленд был глубоко оскорблен тем, что позволил себя перехитрить. Он повернулся к своему собеседнику спиной и пересел на другую сторону парохода. Часов в десять утра на палубу вышла Надя. Строгов подошел к ней и, взяв молодую девушку под руку, предложил ей пройти на нас парохода, откуда можно было любоваться чудной панорамой. Пароход приближался к кустью Камы, и перед глазами путешественников с обеих сторон возвышались ее живописные крутые берега, заросшие густым хвойным и лиственным лесом, синеватая линия которого на горизонте сливалась с небом. Несмотря на красоту, окружавшей ее природы, молодая девушка осталась равнодушна. Мысли ее были заняты другим. Она думала о том, как бы поскорее достигнуть цели своего путешествия. «Далеко ли мы от Москвы?» — спросила она. «За девятьсот верст», — отвечал Строгов. «Боже мой, только девятьсот, а всего надо проехать семь тысяч!» — печально воскликнула Надя. Приближалось время завтрака, и Строгов предложил своей спутнице закусить. Завтрак их был очень скромен и продолжался недолго. Когда они снова поднялись на палубу и заняли места в стороне от прочей публики, Надя рассказала молодому фельдъегерю свою печальную повесть. Отец ее, доктор Василий Федоров, жил в Риге, где имел хорошую практику и пользовался общим уважением. Однако нашлись недоброжелатели, которые завидовали его популярность. По их В квартире Федорова произвели обыск, причем были найдены запрещенные книги, которые принадлежали одному его пациенту незадолго перед тем умершему. Доктор взял их на хранение, не подозревая их содержание, но это послужило против него уликой, и оклеветавшие его враги добились того, что он был предан суду и сослан на поселение в Иркутск.